«Помню, ведь я тоже там занимал угол», — подтвердил соседский Однажды Сергей Яковлевич сказал мне, «Мы оба с вами, Володенька, бывшие белогвардейцы. Мы проливали русскую кровь. Мы согрешили перед Родиной. Теперь наша святая обязанность — искупить вину». «И он сделал вам деликатное предложение?» — спросил Зайц. «Да». Сосинский вздернул подбородок. «Он предложил мне работать на Лубянку. Понятно, что я отказался. Упаси меня, Бог!» «Я согласен с теми», — вступил в разговор Алданов. Кто обвиняет Эфрона во многих преступлениях убийстве генерала Кутепова Игнатия Рейса, похищении генерала Миллера и доставке его в Москву». «Да, эти преступления в свое время наделали много шума», — согласилась Стефь. как и истории с убийством Петлюры и оправдательным приговором его убийцы. Зайцев добавил, все тайное со временем делается явно. И он был, конечно, прав. Свои стихи стал читать Терапиану. Судя по внимательному взгляду Бунина, прекратившему ради Терапиану какой-то интересный разговор с Алдановым, стихи ему нравились. Терапиано, вопреки своей... с итальянским переливом фамилии, бывший коренным русским, читал недавно написанное стихотворение. «Мы пленники, здесь мы бессильны, мы скованы роком слепым, мы видим лишь длинный и пыльный тот путь, что приводит к чужим. И ночью нам Родина снится, и звук ее жалоб ночных, как дикие возгласы птицы, тенцов потерявший своих. Как зов, замирающий в черных осенних туманных садах, лишь чувством угаданный, в сорной траве и прибрежных кустах, затерянный, но драгоценный, свет месяца видится мне: деревья и белые стены, и тень от креста на стене. Браво, браво! захлопал в ладоши Буня. Молодые поэты редко ему нравились, им не всегда хватало простоты и отделанности стиха. Даже Цветаеву Бунин считал излишне вычурной, хотя, безусловно, обладавшей могучим дарованием. Но стихотворение Терапиана пришлось ему по душе, своей ностальгической ноткой. Осмелевший автор протянул для автографа изящный том Лики, вышедший в прошлом году в Брюсселе и сегодня на последние 30 франков приобретенный в магазине Якова Поволодского. Пока Бунин настраивал вечное перо, и потом твердым угловатым почерком писал несколько дружеских строк, Терапиано спросил. Простите, Иван Алексеевич, я читал и слыхал утверждение, что вы всегда выдумываете ваши сюжеты, и жизнь Арсеньева вами тоже выдумана. Бунин утвердительно кивнул головой. Полностью. В том числе и вторая часть романа, которую вам торжественно вручаю с автографом. На склоне ваших дней, когда моя посмертная слава возрастет до необъятных размеров, на аукционе сможете, Юрий Константинович, продать с выгодой. Учтите. Громадное спасибо. Но я никак не могу отделаться от мысли, что «Жизнь Арсеньев» — роман автобиографичный. Все, что мы творим, автобиографично, ибо основано на личном опыте и собственных ощущениях. Но ну, напрасно думать, что вся жизненная канва моего героя совпадает с моей. Это наивно, но всю жизнь мне приходится это объяснять. Гиппиус вроде умная, но тоже этого не понимает. Писала нечто подобное о Митиной любви. Если у Мити первый любовный опыт был неудачным, так значит, это относится и ко мне. Полная чушь. Впрочем, давайте лучше поднимем бокалы. Пили за мир в Европе, за творческие удачи, за ушедших в мир иной Шаляпина, Ходосевича, Куприна, где-то затерявшегося Сашу Кайранского. Сосинский сказал, что ему очень хотелось бы побывать в Москве. Бахрах тоже признался, что не был белокаменным. «Когда, молодые люди, окажетесь в древней столице!» Хитро сощурил Эстефи. «Не забудьте зайти в мавзолей. Поклонитесь дедушке Ленину». Дон надо вновь оживился. «Анекдот хотите? Всегда хотим!» За всех ответил Полонский старший. Ленину в мавзолей пришла телеграмма. «Вставай, проклятием заклейменный!» И подпись «Весь мир голодных и рабов». Когда все отулыбались, Вера Николаевна решительно сказала «Какое-то стыд и кощунка! Положить покойника поверх земли! Каким бы злодеем он ни был, к праху следует отнестись по-христиански, с большей милостью, укрыть могильной землей. Какой-то чернец, которого я встретил в церкви Серафима Саровского на рю Лекур, Древний такой старик, лицо все изъедено глубокими морщинами, а глаза неожиданно молодые, умные, сказал мне еще лет десять назад, «Пока этот покойник смердит на поверхности, не будет России ни мира, ни добра». Это ему, дескать, такое видение Матери Божьей было, она явственно эти слова произнесла. Вера Николаевна перекрестилась, «Господи, дивны дела Твои». Глава 3. Пришло время прощаться. Все столпились в прихожей, и никто не расходился, словно какие-то незримые путы удерживали их вместе, словно что-то такое сильное и неземное. Явственно сказала: «Не спешите, запомните этот день, никогда более вам не собраться всем вместе. Жизнь прежняя оборвется еще раз. Бог как». Круто переменится.